Глава десятая. Он. Меня не покидало ощущение, что белый лис и Номерянка сговорились. Ужиная вместе со мной они постоянно переглядывались, но молчали. Неужели и действительно понимала чужого фамильяра, которого я должен был доставить ведьме в течение шести дней? Но если так, то она должна быть сама сильнейшей волшебницей. Неужели, перетащив ее в этот мир, я случайно открыл в ней магический потенциал? Но как такое возможно? А еще меня безумно радовал ее зверский аппетит. Девушка с удовольствием поглощала приготовленную мною пищу, как будто волком, не питавшимся почти сутки. Была она, а не я. Странный бутерброд из ненастоящего мяса, сделанного в странной продолговатой форме и зажатого между двух хлебных булок, я не считал. Я вообще его чисто случайно отобрал у испуганного прохожего. И как земляне такую дрянь могли есть? Вопрос о ночлежке застал меня врасплох. Я думал, что мы отправимся в путь прямо сейчас, но, взглянув на небо, понял, что вечер близко. Это мне, волку, уютнее путешествовать ночью, когда никого нет, и никто не будет осуждать за одно только существование. А вот юной девушке в такое позднее время лучше оставаться дома. «Да, у меня заночуем. Постелю тебе на своей кровати, а сам лягу на скамейке». Ухмыльнулся, глядя на ее согласный кивок. «Слушай, «А для чего тебе это странное и круглое приспособление на носу? Никак не могу разобрать, для чего нужен сей странный артефакт». Белый лис издал какой-то странный звук, и мне только оставалось догадываться, что таким образом он мне поддакнул. Эх, жаль, что мне все равно придется доставить фамильяра ведьме. «Это?» Элли дотронулась до странной конструкции. «Это очки. Они помогают мне лучше видеть. Кстати, странно. Как я попала сюда, мое зрение немного ухудшилось». «Очки?» — Удивленно хмыкнул. «Какое нелепое название! Наши целители давно научились исправлять зрение при помощи магии, и стоит это сравнительно недорого!» Эля удивленно посмотрела на меня, а затем сняла странное устройство с глаз, а затем неожиданно уикнула. «Что такое?» Обеспокоенно поинтересовался, готовый кинуться на помощь в любое мгновение. Белый лис от неожиданности поднялся на лапы, что-то мурлыкнул, наклонив голову на бок. Вот ведь чертовщина какая-то. Да оказывается, мое зрение не ухудшилось, а улучшилось. Я прекрасно вижу, без очков. Обрадованно взвизнула Эля, готовая чуть ли не в пляс спуститься от радости. Удивленно вскинул левую бровь. Нет, мне определенно не понять человека, у которого неожиданно улучшилось зрение. Мне, волку, с острейшим зрением вообще не понять землянку. Тяжело вздохнул, наблюдая за радостью Эли а затем кивнул и поднялся с места. «В общем, я сейчас в дом, подготовлю тебе спальное место. Вы можете пока посекретничать. Плюс посмотрю, что можно полезного взять дорогу. Тебе нужна какая-то сумка?» Эля коротко кивнула. Я видел в ее глазах странное удивление и усмехнулся. Неужели тоже считала, что волками движет только инстинкты, и они глупые? Повел плечами и ушел в дом. Спустя пару часов мы улеглись, как и обещал, отдал единственное, но огромное спальное место девушкам. Белый лис по-королевски устроился на одной из подушек, презренно посмотрев на меня. Дожили. Мою волчью натуру осуждает даже какой-то зверек. Я уже готов называть его «песец», а то действительно звучит как ругательство. Они уснули, а я долго ворочался на своем полене. Но вот уж никогда не думал, что приведу сюда девушку и лягу с ней ни в одной кровати. А так бы обязательно сделал бы еще одно спальное место. Друзей у меня не было, а развлекаться с ведьмочками и волчицами мне надоело еще год назад. В чем смысл, если я не мог завести полноценную семью? От случайных связей давно устал. Волчат заводить не хотелось, потому что знал, что их могла настигнуть моя участь. А ни один человек, ни одна ведьма — Не согласились бы родить ребенка, потому что никогда не знаешь, какой расы будет ребенок. Мне не спалось, мучили странные думы. Плюнул, поднялся и тихо подкрался к кровати. Некоторое время наблюдал за тихим и размеренным сном Элли. Неожиданно захотелось вот так всю ночь простоять у края ее кровати и защищать ее сон. И не только сегодня. Каждую ночь. Клок волос, выбившийся из ее прически, неудобно лег на лицо. Надо бы завтра по пути раздобыть ей гребень. Аккуратно притронулся, убирая непослушную прядь. Ее кожа оказалась гладкой, нежной. Я еле поборол себе желание притронуться к ней губами. Заметил, как писец на мгновение открыла глаз, а затем тут же закрыла, надеясь не быть пойманной. Вернулся к себе и кое-как улегся. Интересно, выдаст ли меня Элли или нет?